«Однако больше ничем помочь не могу». Калашников почувствовал реальное бессилие, но этого человека никак нельзя воздействовать угрозами или давлением. В полицейском участке на земле работалось не в пример легче. Он слыл виртуозом интеллектуальных допросов, вытягивая зарестованную информацию по крупицам. Но здесь собеседник превосходил его умом. «Зря вы так. Если согласитесь сотрудничать, я попытаюсь изменить условия вашего содержания». В отчаянии он понес откровенную чушь. «Разве вам тут не надоело?» «О, конечно!» – издевательски заржал тринадцатый. «Рядовой мент из учреждения запросто изменит режим моего содержания, который установлен по личному соглашению между шефом и голосом. Чем вы мне поможете, мальчик? Дадите еще одну дополнительную комнату? Может быть, устроим игру в стиле Клариссы и доктора Лектора? Вы добьетесь, чтобы мне разрешили рисовать в камере или типа того? Вам нечем меня заинтересовать. Скажу откровенно, я имею личную заинтересованность в том, чтобы убийства в городе продолжались».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 Тринадцатый вскочил со стула, который мягко повалился на персидский ковер. Какие нафиг тридцать динариев? Я сдал его за двести семьдесят, слышите? А то, что типа кошелек после подбросили в покои иудейского первосвященника Каифы, так это я ему сдачу вернул, как честный человек. Он мне выплатил три сотни монет наличными, а у меня в тот момент сдачи не нашлось. Вот я потом тридцатку с серебром и занес, как обещал. Сколько можно уже опровергать эту клевету? Подумать только, не история у нас, а сплошная желтая пресса.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 Не поняв иронии, перешел на крик тринадцатый. Ведь хотел пятьсот, а этот сволочь Аифа стал прибедняться, как актер. Картина так полез по карманам, начал мелочь считать, жаловаться, что римляне в последнее время зарплату задерживают. Плакался, что на базаре все подорожало. сестерцы это падает, а доносчики уже давно требуют гонорар повысить. В общем, пришлось согласиться. К нам бы его, мечтательно подумал Калашников, в котел с новым режимом кипячения в туристическом квартале. Живет тут, как в Астории, на всем готовом, и еще недоволен. скучным ему в одиночестве, видите ли, выкоблучивается тварь. Хорошо. Вы хотите увидеться с ним? Внезапно сменил тактику Алексей. Расскажите мне подробно по тому, что содержится в книге, и я поговорю с шефом, чтобы он передал вашу просьбу голосу. Как знать, может быть, он и примет вас. О, надо же, ставки повышаются. Злобно окрысился Иуда. Но только вот что, мой дорогой друг. Я уже давно знаю цену подобным обещаниям. Мне придется вас разочаровать. Диктовать тут условие буду я, а не вы. Мы сделаем так. Сначала вы поговорите об этом с шефом. И если голос согласится принять меня хотя бы на 20 минут, тогда я действительно расскажу вам все, что угодно, и даже больше. Если нет, то желаю удачи в вашем зашедшем в тупик расследовании. Это мое последнее слово. Воздух за спиной Алексея начал колебаться, делаясь расплывчатым и зыбким. Стена стала исчезать. Вдали проступили отчетливые контуры охранников 13-го, черного и белого.